Включение Шуры и Маруси. Это было давно. Теперь уже эти девочки выросли и стали большими. Но и сейчас они вспоминают, что с ними случилось однажды в детстве. Наша кукла лучше всех. Наша кукла лучше всех, самая любимая, самая красивая. Наша кукла любит тански, любит петь и танцевать. И сама Открывай! Слышали, это бьют старинные часы в комнате бабушки. Бабушка сейчас куда-то собирается уходить, а две ее внучки, сестры Шура и Маруся, сидят в столовой в окна и красят кукле-щеки. Маруся старше, ей уже семь с половиной лет, а Шуре только пять. Thank you. Бабушка уходит. Бабушка, ты куда? А я сбегаю в магазин. А то скоро папа придет с работы, мама придет со службы, а суп нечем засыпать. Вы тут одни посидите, ладно? Ладно. Вдруг будет пожар. Ужас-то какой! А откуда же ему быть пожар? То не подходи к плите, и не будет пожара. А если придут разбойники? Так вы им не открывайте. Спросите, кто там, и не открывайте. Вот фантазерша. Ну, до свидания. До свидания, бабушка. До свидания, бабушка. До свидания. До свидания. Вот хорошо-то, теперь мы хозяева Марусь, давай бросим красить Давай лучше в буфете конфеты искать Отстань, я должна докрасить ей Щеки Маруся, к нам кошка просится Даньте вы все от меня. Я ее спущу. Только попробуй. Может быть, это дикая кошка? Может быть, она нас всех перецарапает? Она совсем не дикая. Я открою. Кис, кис, кис, кис. Ты к нам просишься, да? Да, кис. — Хорошо, я сейчас отапру. — Шура, не смей, слышишь? Мне еще надо докрасить кукле щёки нос, а она там с кошкой своей. А Шура тем временем справилась с замком и выскочила на площадку. <музыка> Кошка, увидев Шуру, сделала круглые глаза и прыгнула сразу ступенек на 10 вверх, будто из двери вышла не маленькая девочка, а какой-то страшный великан. с которой ты из-за двери разговаривала. И Шура на цыпочках осторожно-осторожно пошла вверх по лестнице. Кошка, не двигаясь, глядела на Шуру. Кошечка серенькая, где это ты вымазала столько? Я тебя вымыл в тазу для посуды, хорошо? И ухо у тебя разорвано. Я смажу йодом, ладно? Шура, где ты? Почему тебя надо всегда искать? Ну вот, из-за тебя она убежала совсем. Я ее не вижу. Очень хорошо, очень. Большая девочка, а убегаешь из дому, как грудная. Я тебя должна искать по всей лестнице. Идем. Это наша квартира? Наша. А почему дверь закрыта? Ой, ой, мы заперлись. Мы заперлись. Куда заперлись? Ой, замок защелкнулся, я нечаянно дверь захлопнула, а мы на лестнице остались. остались на лестнице. Ну, ну, ну, ничего, ничего, Шура, я с тобой, я тут. А что мы будем делать? Ничего, ничего, бабушка скоро придет, бабушку подождем. Сейчас осень, не зима, не замерзнем Только не хнычь, мне тебе нос нечем вытереть Носовой платок тоже там За дверью? Да, в запертой квартире А я вот так, без пальто вышла И я без пальто Тут чудно Говоришь тихо, а получается громко-громко. Правда, я тоже заметила. Шура Ау, Маруся, ау, ау, ау. Анюрка наша лежит на подоконнике. Ты ей докрасила щеки, не успела она там мадная и никого нет ну, ну Шура я же тут мы ведь вместе а давай Получилось что-то, уж на этот раз, в самом деле страшное. На лестницу из верхней квартиры, из той, что в шестом этаже, вышел пес по имени Ам. что сейчас будет. Он идет прямо на нас. Только чудо могло спасти девочек. И оно случилось. Ам огромными прыжками спускался с лестницы, а впереди его кошка. Ам растерялся. На кого бросится? На кошку или на шуру с Но тут кошка вскочила Аму на спину, и они клубком покатились по площадке. Не останавливаясь И вдруг очутились В совсем незнакомом месте Лестница кончилась Но вместо двери, которая ведет во двор Перед девочками Была совсем другая дверь Большая Железная Дверь какая-то На улицу Ой, Куда это мы попали? Давай откроем Она открыта. Пошли. Шура, не отставай. Какая комната длинная. Ну и комната. Я не думала, что такие бывают. Маруся, а вдруг тут живет ведьма, у которой солдат отобрал огниво? Помнишь, нам бабушка читала? Фантазерша ты, фантазерша. Верно бабушка говорит? Нет, а вдруг? А пол тут каменный? Ага. Потолок не такой, как дома. Полукруглый, как под воротами, да? Да. Ой, а чего это тут все грохочет? Где? Да вон там. Печь это? Не печь, не печь, а машина. Давай подойдем поближе. Только ты иди за мной, Шура. тепло знать в котельной топят печь так то вот о том и речь поработай и стопник чтоб мороз к нам не проник чтоб теплу по трубам течь так то вот о том и речь так то вот о том и речь Погляди, брат, за котлом, последи брат за теплом. Все квартиры обеспечь Так того, вот о том и речь. Ой, кто это? Кто это, Маруся? Не знаю. Я, а вы кто? А? Вы, вы кто такие? Ну? Маруся, я боюсь его. Смотри, что у него в руках. А вы кто? А, чьи, почему? Как так? Откуда? Мы? Мы? Ишь ты, вот видишь, как молчат. Сестры? Ну да, сестры. Обе сероглазые, обе курносые, аккуратные. Да, это правильно. Так и надо. Как зовут-то? Ну, не бойтесь, я добрый. Ну, ты, ты кто? Маруся. А я Шура. Ой, ясно. Да. А сюда зачем прибежали? Ну, ну, ну давайте, давайте. Ну. Бабушка ушла. Так, так, дальше. Бабушка ушла, а я слышу, кошечка мяукает. Под дверью. Я открыла, а Маруся за мной. Да, и, и дверь наша захлопнулась. А сверху, ам, идет страшный такой. Ам, это кто же будет? Ну, ну ам. ам, не знаете разве? Собака большая. А, ну-ну-ну-ну. Мы ну, ну, ну. от него и сюда прибежали. Да. А, -а, а, вот видите как, а? Что за собака, да чего напугала народ? Это вы, значит, от нее убегает у дверь, что во двор ведет, проскочили. И забежали в подвал. В кочегарку. Куда? Ну, сюда. Это кочегарка. Понятно? Кочегарка? Непонятно? Это вот кочегарка. А я машинист. А это паровоз. В стене, что ли? Да. Паровоз без колес не бывает Это котел Дедушка, а зачем он? Зачем? Ага. Зима идет? Идет Морозы будут? Будут Буду. И стопник набьет топку углем Вот это топка? Да, и это Разожжет его Вода в котле закипит Как у бабушки в чайнике Вот-вот Побежать по трубам из квартиры в квартиру горячая вода. Всем она тепло принесет. Вот так-то. Да. Да. Ну, идемте. А куда? Как куда? Ну, должен я вас проводить, если вас обижает собака. Конечно, должен. Идем. Квартира? Вот это, дедушка, наша квартира. Вот это. Хоть видите, как? Не пришли вас-то. Худо. <сёк> Ай-яй-яй, взять вас опять в кочегарку. Возьми войните, возьмите. Нет, вернуться ваши тем временем, тревогу поднимут. Здесь стоять с вами, работа у меня внизу. Ну, как быть-то, а? Да ничего, дедушка, а... выйдите. Нет, дедушка, с нами побудь. Эй, вот ведь случай. Ну, что ты скажешь? Хороший, правда? Ага. А сделаю я вот как. Не по-вашему, не по-нашему. Как это? А вот я побегу вниз, а дверь в кочегарку не закрою. Я распахну ее пошире. В случае чего закричите, дедушка, я услышу и мигом прискочу, так? Так, пожалуйста. Мы опять мы будем одни. Да ничего, ничего не робейте. Действительно, было чего испугаться Повеселевший Ам возвращался с прогулки И вел с собой двух товарищей Жирный, страшный, курносый, кривоногий пес Бежал слева от него А справа, не спеша шагала Огромная, большемордая собака-велика Хорош будет ростом чердак и захлопнули за собой дверь. Они оказались в длинном-длинном коридоре. Стены его были решетчатые, и на весь этот коридор горела одна лампочка. Как тут темно и страшно. Хуже, чем в подвале. Это там что? Где? Вон там кто? стоит иди за мной только осторожно Ой, что-то белое-белое да это белье белье тут кто-то сушит слышишь кто это Маруся кошки Кошки! Ну вот честно я тебе даю слово, что кошки! Вдруг, в шагах в пяти от лампочки, где было совсем светло, с потолка стали медленно спускаться чьи-то ноги. Вот показалось, черная рубаха, черные руки, и в коридор спустился совершенно черный человек. Вот идет петруша, черный трубочист. Хоть лицом он черен, но душою чист. Такая уж работа, вот то-то и оно-то, такая уж работа, вот то-то и оно-то. Если в печке тяга и труба поет, Значит, сам Петруша чистил дымоход. Такая уж работа, вот то-то и оно-то, Такая уж работа, вот то-то и оно-то. У него неряха Вызывает смех Мыться трубочисты любит больше всех Такая уж работа Вот то-то и оно-то Такая уж работа Вот то-то и оно-то Я его спрошу Погоди, вы негр? Нет, гражданочка <с> То есть я, конечно, черный Но только до шести часов Вы разбойник <с> Я узнала вас, вот честное слово узнала Шура, я знаю, кто это Ну, вот это и оно-то Кто? Да разве не видишь? Это труба чист, он трубы чистит. А можно я вас потрогаю? Нет, нет, нет, не советую. Но здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Руки я подать не могу. Вымуже вас в саже. Но вы меня не бойтесь. Есть такая песенка. Вот идет «Петруша, черный трубочист, Хоть лицом он черен, но душою чист». Я и есть Петруша. Петруша, а вас можно отмыть? И даже очень просто. Горячей водой да мылом, да мочалкой Всю черноту с меня снять очень легко. Только немножко останется сажи вот тут, у глаз. У ну, самых ресниц, да? Совершенно <с верно. Да и то, если хорошенько постараешься, и это можно смыть. Поняли? Поняли. Вот тут и оно-то. Ну, а вы как сюда попали? Мы бежали от Ама. Вы знаете, он страшный такой. Собака страшная, Он И еще с ним две. Ай-яй-яй, вы подумайте. Вот ведь штука. Ах, этот ам. Ну и ам. Петруша, а зачем вы ходили по крыше? Все знать хотите? Да. Ну, ладно. Вы в кухне плиту топите? Бабушка топит. Правильно, и все топят. И сажа от горящих ваших дров летит вверх. И садиться по стенкам, по закоулочкам Во всех трубах, во всех домоходах И сажу эту девочки никак оставлять нельзя Пожар может быть от этого на чердаке А от чердака во всем доме Пожар! Будь спокойна, мы вас оберегаем Трубы чищу я Двор метет дворник Паровое отопление топит Дедушка! Дедушка! Верно, вот то-то и оно-то. Ну что ж, идем. Видно, вас надо проводить. Ну, что же вы дверь не открываете? А -а -а они там, да. Ну-ка, я пойду первый, а вы за мной. — Это что? Маленьких девочек пугают? Вон пошли! Вон! Собака-великан и курнос курносый пес, не оглядываясь, удирали по лестнице. Ам, стоя на задних лапах, отчаянно царапал передними дверь, просился домой. Ну, — Вот то-то и оно. Их, главное, не надо бояться. Идемте, гражданочки. Это наш этаж. А это наша квартира. Звоните вы, а то я кнопку испачкаю. Я, я достану, Нет, я, достану я, я достану, я достану. Сейчас, сейчас. Ну что ж это такое? заела. Ой! Наконец-то. Бабушка, а... это мы. Ты не волнуйся. Мы нашли, видишь? Нашли. Шура, Марусь. Ой, что я только тут не передумала. Папе звонила, маме потеряла детей и все. Пойдите я и вас поцелую. Позвольте, позвольте, гражданочка. Вы сейчас измажетесь. Но бабушка на радостях не слышала предостережений. Она обняла Петрушу, поцеловала и при этом вся вымазалась в саже. Но никто над ней не смеялся. Когда папа и мама пришли с работы, Шура и Маруся рассказали, что с ними было, И папа сбегал вниз в подвал и поблагодарил дедушку. А потом все вместе пили чай, и Петруша был за столом почетным гостем. Чудеса живут кругом, всем на удивление. Ими полон каждый дом и порог. И под окном ждут нас приключения. Да, всякое случается. Но если все будем вместе мы, то все дела кончаются. Веселой доброй песнью. Веселой доброй песнью.